Глава 4 Княжий дом. Фиалковый каравай. «Пойдём в княжий терем», — молдал князь, когда пушка забрежила. «Забери из дому, что нужно, и идём со мной. Изба твоя на отшибе. Может, и не заметят её, да только зачем рисковать понапрасну. Если надо, пришлю тебе кого в помощь. Никто ни косо не глянет, ни преград чинить не станет, матери моей». «Матери моей. Так и есть оно, если по уму рассудить». Да как горько, как трепетно, на душе от этих слов становится, сердце раненой птицей заходится. Мать во мне видит, мудрую советчицу, умелую, терпеливую, да не более. Молча глядит на своего князя, а сердце бьётся огнём, каким и в юности не горела, не горевала. Такой огонь и разум, и терпение выжигает, а взамен только пустота плачет. «В своём доме останусь», — твёрдо велела Альга, сглотнула, словно тонкий лёд проглотила. Да что ему, валы пропасти на душе? «Без тебя только очаг опустеет». «Как знаешь, охрану пришлю и защиту». «Я ведь тебя для защиты своей сотворила». Пошелестела тихо-тихо и сама, не зная, хочет ли, чтобы князь услышал или нет. Услышал. «Не всё по нашему замыслу выходит», — ответил он. «Целая деревня теперь в моей защите нуждается, а дружины нет». «Ничего, справимся. Она, думаешь, мой терем, для тебя всегда дверь открыта». проводил её до родного порога, кликнул молодцев охранять и ушёл, не оглянувшись. Альга шагнула в клеть, опустилась среди трав, в руках дрожь, в глазах синь, мысли паутиной речной спутались и печёт, печёт на сердце. Вербена, аир, кувшинка и семицвет, мак и гусиный лук, веретеница и крапива. Солнечный свет золотым ковром лежит на половицах, светит в косых широких лучах пыль, пахнет травой осенью. Глядит Альга слепо в окно, а крапива до да чернорец сами в руки стелются. Сплела жгучие травы, скрепила наговором, поднесла к губам, нашептала горький отворот злом, страстью. «Иди, разлучница, прочь тропой безлунной ночью. Князь мой обернётся огнём, что я в травы вложила. Князь мой, хоть сотворён из травы, с полыни до горицвета, да огонь сухостоя от одной искры займётся». спыхнут порохом изба сад княжий лес и дорога ему в мой дом а тебе раслучница прочь тропа в безлунную ночь нашептала, наговорила губы пересохли щёки побелели злом наговор кровью силы вытянул слёзы осушил тишина на дворе тишина в мире Да будет так вскрикнула подожгла косицу чернореца крапивой перевитого княжеские хлопцы к окнам что случилось целали что за крик не откликается. Ходят в горницу, сидит среди золотой золы, на коленях пепел, глаза пустые, усталые. «Воды принести? Лекаря позвать? Идите в деревню. Нечего меня стражить не убегу, за себя постоять сумею». Но ежели князь приказал... «Идите», — мягче попросила Альга, всю силу собрав. на кулак намотав тонкой нитью, спровадить бы поскорее свидетелей нежданных и упасть, упасть в травы, захлебнуться целебным ароматом с шелковым касанием. «Идите, а на утро придете проведать. Принесете каравай княжеский. довести от молодых». Хлопцы переглянулись, ухмыльнулись, нерешительно поглядели с минуту на рыжую старуху и отправились к князю. Рассказать, как их прочь погнали, да как Альга часа не прошло. на года состарилось. Поутру выпал первый иней. Острыми узорами укрыл крыши, чеканка размиловал стены, окна серебром расцарапал. Зима отчаялась поджидать, пока ласковая осень лето прогонит, да явилась на порог колючей госпожой в сатиновом ледяном платье. Здешняя вольная, широкая, не та она была, какой в Горзогорье ступала. Парни, что давя альгин крик под окном слышали, вернулись с позаранку, дуют на пальцы. кутаются в суконные свитки, а постучать до солнца не решаются. Альга проснулась засветла. Да и ночью сон не сон был, а тёмный колодец. Распахнула окно, крикнула. «Какие вести!» Хлынула с улицы слабая, что чернила разведённая синь, дохнул холод. Парни княжеские подобрались, струмку вытянулись. Старший протянул ей льняной свёрток. Лён грубый, да непростой. Вышит алым ягодным узором, словно живая малина по осени. С его стеблями переплелась, да так и совткали плотно. "Велено тебе передать кусок каравая княжеского", промолвил и отдал свою праздничную ношу. Каравай княжеский особый пекли на утро второго дня кнежения нового господина. В тесто клали чернику, калину сушеную, все печали черные и красные в хлебной мякиш прятали, с глаз подальше, чтобы ни гари, ни крови в кнежении не случалось. Каравай выходил горьковат, да как люди говорят, Лучше горечь да беду, Отведать загодя, Глаза глядя, Да мёдом заесть, Чем вслепую с ней Ночью тёмной столкнуться. Ольга взяла каравай, Поблагодарила. Видит, глядят на неё хлопцы Застывшими глазами. Вчера старухой была, Сегодня опять девица. Видит, да не хочет лишний повод Для пересудов давать, Кумушек радовать. Спрашивает, как ни в чём не бывало. «А князь что?» «Князь новую дружину набирает, Нас берёт». Хлопцы точно из ларца подбоченились, грудь колесом. Собирает мастеров строить плотину у реки и стену каменную, чтобы мавки в новолуние в деревню не ходили, народ не тревожили. Да, говорят, хозяин реки неподалеку разгуливает, девок крадет. Речным гостем зовется. Слыхивали о таком? И драконы, огненные, говорят, летают, стоит звездам выйти. Ну, это уж байки. Ты и Вась про искры колдовские наслушался, что из земли растут до да волшебство будет. Искры, колдовство. Дружину прежнюю поди тоже колдовская хворь загубила. Ольга притихла, слушает хлопцев, не перебивает, а у самой внутри замерло всё, натянулось. Да только не туда разговор их свернул. Вот ты княжий кровой жуёшь, а с той стороны земли в этот миг, может, колдунья из мёртвого города идёт, магию землям раздаривает. Какая колдунья? Колдунья в своей крепости сидит, огни из-за стен мечут, а больше и не годится ни на что. Ворожбу по городам правительница Грозогорье раздаривает. Неужто даром даёт? Так зачем в дружину подаваться? Пошли в те города, что ей по пути. Колдовства получим с Пригоршню, а то с две. В волшебной науке под Нотареем, а там хоть каждый день каравай жуй, да в потолок плюй. Монет на наколдуешь немерено и знай веселись. Парни хорохорятся, хохочут. На неё то и дело косятся, не улыбнётся ли. А сами разобраться не могут, где тут сказка, где выдумка. И верят, и не верят в правительницу заморскую, в драконов горячих, в магию, что пшеничным зерном и самоцветами по земле просыпано, до да спит до поры. не твёрдости, ни огня. Один трепет на душе, да тоска по-неясному. «А что князь с княгиней?» Голос спокойный, что летнее утро, а внутри вешние воды бушуют. «О свадьбе князь объявил. На той неделе гулять будем. Да только что-то у них не ладится». Всю ночь шёпот до да слёзы в горнице, как бы не расстроилась помолвка, — ответила Ивась. «Тебе-то какой интерес?» — поддел его другой парень, плечистый кудрявый, пуще остальных на Альгу поглядывает. «А то не знаешь, что княжей жене стража полагается, да никакая попала, а почище, чем у самого князя воины». В палаты княжеские прописаться решил. «Ну так и что же, чем плохо?» «Давайте-ка вы, под чьими другими окнами петушиться будете». Прервала Альга. Умолкли в раз парни. Глядят глаза сердитые, а словно искрятся изнутри. «А ко мне позже наведаетесь, коли князь велит». Поклонились раздосадованные, пристыженные, ушли. Альга вернулась в горницу. Тут половик поправила. Там разгладила вышитую салфетку. В сундуке клубки свои распутала, разложила. Руки делом заняты, а душа птицы от счастья ликует. «Ссорятся, князь с княгиней». Изба словно в летнем мареве в солнце купается, не глядит, что на дворе зима на пороге. Светло, золотисто, радостно. Одно тяготит, вниз тянет, тёмное пятно посреди комнаты, где князь её почивал. Пепел зала, да крапивный стебель, до да чернореца, обугленный бутон. Каждую полночь глядит в пепел, замирая, выискивает молодую зелень, ловит нить аромата. Нет, только тленом тянет. Тленом, ни вздоха свежести, ни крупицы весны. Зелёных побегов, почек, ниточек не находят. Выдыхает горячий страх. До следующей полуночи уходит в солнечную горницу, в золотом высветленную избу, просторную, воздушную. Что с нею стало, и сама не понимает. Да только дом свой таким лишь в раннем детстве помнит. Белое утро, солнце в стёкла, играет радугой меж ресниц, тепло до да сонно, а у стола уже звенят чашки и пахнет сдобой, ягодами да мёдом. И легко на душе, радостно и светло, Словно тучи вокруг избы из будущего сгущаются, А покой из прошлого пришёл. Да только души шьёшь, И боли грусть непременно приходит Потому как живое трогаешь. Живое на чужое касание Отзывается тревожной струной. Есть мастерицы, что шьют нежно, Тихо, во сне. Так что и не проснётся человек, Пока швея иглу не опустит. А когда проснётся... то уж не прежним, а свойством. По-другому станет думать, на мир глядеть. А то и просто легче станет. Тяжкие мысли или тёмную болезнь швея отпорят, пока дрема лучше всякого отвара действует. За прежние дела Альга браться не хочет, но и сложа руки не сидится. Непривычно, да и тёмное пятно в княжье горнице вспомнится, и тут же тихое настроение прочь. Чтобы выгнать, проводить о нём всякую мысль до полуночи, Альга принялась за сложную вышивку. Достала скатерть. Куплено 9 ярмарок назад, а словно новая, тонкая, батистовая, светится белизной, ни узора, ни кружева. Поле для вышивания брала себе Альга, поле для вышивания брала, а вышло поле брани. Сидит молча, шьёт красных петухов, рыжие колосья, ждёт вестников и вестей. а вести доносят, когда добрые, когда несчастливые. Князь молвят укрепляет деревню, села объединяет. Настоящее княжество, говорят, растет вокруг горя -дарика. Шепчут, что враги кругом, да неподалеку, про кочевников вспоминают, про коварных лодочников, что по ночам реками спускаются, что тени, что прозрачные льдины, а как выйдут на берег, сыграют на дудке, так и дружина, и сам князь перед ними склоняется. Говорят, Дальние купцы не свои товары предлагать приезжают, а за здешними охотятся. Такое князь деревянное дело наладил. Хотел и шитьё сбывать. Да ни одна мастерица в округе не может вышить салфетки не хуже тех, что в доме его родном на отшибе. Столы до да сундуки покрывали. Шопотом судачат, что, мол, не лады у князя с его суженой, то-то и каравай княжей свадебный запаздывает. Уж зима прошла, весна вишнями шумит, а она всё в невестах ходит. Выйдут на балкон, рука об руку Он строг, спокоен, что сокол А у неё улыбка тихая, светлая Глядит, что голубка По улице пройдут, так и яблони Вокруг зацветут белой пеной И деки вслед поют Да только из терема княжеского Вечерами слёзы, по ночам шёпоты До да уговоры, ссоры до да печали Наутро князь выходит В глазах кручина, над теремом Тучи вьются, к обеду развеется Лицом посветлеет К вечеру вернётся с гостинцем к своей милой, а ночью всё сызного повторяется. Слышит Альга такие вести, да только и сама не поймёт, по сердцу ей это или нет. Своими руками, с ссором до да слезам до да упрёком в княжий терем дверь отворила. А всё-таки под тёплые летние деньки год миновал, не поверить. Снова появились под окнами голосистые парни. Принесли свежий каравай, печатный, высокий, фиалками украшенный, такой легкий да сладкий, только на свадьбу княжескую пекут. Альга забрала кусок, в полотно завернутый, ушла в дом, не прощаясь, новостей не спросив. Завернулась в серую шаль, словно ото всех спряталась, забылась в шитье. На душе горько, перед глазами точно гаре пелена. Знала, что темы кончатся, знала, оборолась. Знала, что темы кончатся, знала. а всё равно горько как. Зато игла шьёт, что стрекоза порхает. Из рук словно тяжесть ушла. Пальцем забытое проворство вернулось. Впервые за долгий срок прислушалась к шитью альга, а оно отозвалось на её голос. Глухой, тихий, как после хвори. Шорох льна, тонкий свист иглы на грани слуха, касание серебра, а шёлковую нить. С ласковым шёпотом шёлковый узор ложится на полотно. Красные маки расцветают по льняному полю. Альга шьёт, шьёт, рук не жалея, Давно сжёт пальцы, давно спину ломит, Глаза заболели, а руки всё работают, Всё выплёскивают, горит да горечь изнутри. Очнулась за полночь, обескровлена, Легка, словно ранняя весна, Выстужена, словно изба брошенная, Тиха, что ольха, что раненая птица. Подошла к порогу, оглядела княжью горницу, Вздрогнула, нет пепельного пятна на полу, пока шила и не заметила, как оно исчезло. А может, и слезами смыло словно к крутым тёплым ручьём в летний вечер. Что ж, сильнее любовь князя к чужачке оказалась, чем наговор Альгин. Горячо в глазах было, горячо на душе. А всё-таки словно тяжесть растаяла, и туманы разошлись.